Глава восьмая. Новые интриги. Генрих Говард умер, и теперь можно было думать, что король, боявшийся его претензий на корону, будет покоен. Но, к несчастью, вышло не так. Король по-прежнему не спал спокойно ни одной ночи. План его исполнен еще наполовину. Отец Генриха, герцог Норфолкский, жив, и этого было достаточно, чтобы он день и ночь тревожился и страдал от своих недугов. Причинную того, что так долго не лишен был жизни герцог, была палата пэров, которая, рассматривая дело герцога, не торопилась исполнить, безусловно, волю короля, подобно парламенту, судившему Говарда, и решившему судьбу его даже без всякого предварительного обсуждения. Эта медлительность палаты страшно тревожила короля. От нетерпения он сердился и горячился. Брань его разносилась по комнатам всего дворца и заставляла всех дрожать и бояться, потому что в подобные минуты никто не мог быть в безопасности от его гнева. В порывах кровожадности король был неумолим. Поэтому всякий держался подальше от короля, а когда служба заставляла кого поневоле находиться при нем, то всякий трепетал за себя и телом, и душою. Только четыре человека, близкие к королю, не боялись его, и, казалось, ни в каком случае не могли попасть под гнев короля. Это были королева, всегда старавшаяся смягчать гнев короля. Джон Гейвотт, которому даже по временам удавалось своей остротой вызвать улыбку на лице короля. Потом архиепископ Гардинер и граф Дуглас. Последнего по смерти леди Джаны король простил и был по-прежнему к нему милостив и благосклонен, тем более, что он видел в нем человека которого душевные страдания были сильнее, нежели его телесные. И действительно, граф морально страдал ужасно. Королю было приятно видеть, как у графа день ото дня сидели волосы, и лицо принимало все более и более выражение печали и грусти. Дуглас, будучи гораздо моложе короля, но подавленный горем и печалью, казался гораздо старше его. Но если бы король мог узнать, что именно убивало графа, то, вероятно, и последняя искра сострадания его величества к графу исчезла безусловно. Дуглас сожалел не столько о своей дочери, сколько о том, что со смертью ее многие его планы и надежды не могли осуществиться. Он был в душе фанатик, Он страдал от того, что ему не удалось лишить жизни Катерины и возвести на престол свою дочь. За неудачу в этом он поклялся отомстить королеве во что бы то ни стало. Но граф, помня, что король решительно обещал казнить его за первую попытку к обвинению королевы, и зная, что король совершенно способен к этому, не смел теперь явиться сам обвинителем королевы, и потому для исполнения своего намерения он избрал Гардинера. Гардинер в настоящее время, благодаря болезни короля, был при нем неотлучно несколько дней и пользовался особенную благосклонностью короля. Благородный же архиепископ Крамер получил приказание удалиться от двора. Он был назначен архиепископом в Ламбет. Крамер, будучи другом королевы, служил ей постоянным утешением, и она всегда радовалась его приходу. Она чувствовала, что с его удалением лишилась твердой опоры, и что теперь она окружена только одними своими врагами. Правда, у нее остался еще Джон Гейвотт, Он был постоянно ее верным другом. Но с тех пор, как Гардинер попал в милость короля, Джон Гейвотт очень редко мог находиться в присутствии его величества. Правда, у нее был еще Томас Сеймур, ее возлюбленный, но королева могла быть с ним только в присутствии кого-нибудь. Остаться же с ним наедине она не могла, боясь доносов со стороны окружавших ее шпионов. Поэтому королева должна была довольствоваться одними взглядами, но и это с великою осторожностью. Она боялась не за себя, но за Сеймура, и потому никогда не изъявляла ему никаких преимуществ перед другими. Но зная болезненное состояние своего мужа и понимая, что день смерти его освободит ее от всех душевных мук и даст ей возможность сделаться женою того, кого она любит более всего на свете, она с твердостью ожидала будущего, помня, что малейший знак ее нетерпения может быть верную погибелью и ее, и Сеймура. При всем своем желании освобождения которая только можно сравнить с желанием преступника избавиться от своего заключения, она довольствовалась изредка приносимыми ей от Сеймура письмами. Но и тут Гейвот был крайне осмотрителен и постоянно умолял королеву ради видимой опасности оставить эту таинственную и страшную любовь. Но королева смеялась над его предостережениями и нисколько не думала о прекращении своей любви к Сеймуру. Она не хотела отказываться от нее, потому что любовь эта доставляла ей единственное утешение в ее жизни, наполненной опасностями и лишениями. Она не старалась потушить этой любви и потому что хотела совершенно быть счастливой. Надежда в этом случае придавала ей твердость и беспримерную храбрость. С нею она прямо смотрела в глаза своим противникам и смело решалась по временам умерять жестокость и свирепость своего супруга. Но Гардинер и Дуглас поклялись уничтожить эту женщину, потому что присутствие ее у короля значительно уменьшало влияние их на него, Она мешала им помирить короля с папою и сделать из него послушного сына церкви. Чтобы достигнуть этого, им надо было во что бы то ни стало удалить королеву. — Кажется, нам никогда не удастся уничтожить королеву, — сказал граф Дуглас Гардинеру, когда они стояли около кабинета короля и до их слуха доносились веселый смех и говор короля и королевы. — Она слишком могущественна. Король любит ее, и она почти одна доставляет ему веселые минуты в его болезненной жизни. — Эту самую любовь мы и должны уничтожить, — сурово проговорил Гардинер. — Король должен вырвать из своего сердца эту любовь. И раз достигнув этого, мы сумеем уже подчинить его Богу и нашей воле. Но этого трудно достигнуть. Любовь короля к Катерине слишком глубока. Тем славнее для нас будет победа. Я не буду оспаривать, что король, лишившись этой женщины, будет страдать. Но именно эти страдания и нужны для того, чтобы направить его на путь истинных верований. Ему нужно перенести страшный удар, чтобы снова возвратиться в лоно Святой Церкви. — Я боюсь, — сказал Дуглас, — чтобы все наши страдания не остались без успеха. Король, вы забыли, Гардинер, ужасно чистолюбив и ни за что не захочет сложить себя звание главы церкви. «Но он слабый человек, великий грешник», прибавил Гардинер с холодной усмешкой. «Он ужасно боится смерти и суда Божия, а святая церковь может дать ему отпущение в грехах и своими святыми молитвами облегчить его смерть». «Вы знаете, Дуглас?» Король — великий грешник, и его сильно терзают угрызения совести. Воспользовавшись этим, можно легко возвратить его снова в лоно католической церкви. Но когда же это может быть приведено в исполнение? Король болен и может умереть совершенно неожиданно. Горе нам, если он умрет, не передав в наши руки могущество, и не объявив нам своего завещания. Горе нам, если королеву провозгласят регеншей, и король изберет ей в министры Сеймура. Великий и мудрый святой отец, дело, к которому вы хотите приступить, должно быть окончено как можно скорее, или же оно навеки останется неоконченным. Мы начнем действовать сегодня же, торжественно проговорил Гардинер, и, ближе наклонившись к уху графа, продолжал. Королева должна погибнуть сегодня же. Королева так уверена в своем могуществе, что осмеливается даже по временам противоречить королю. Вот это-то и погубит ее нынче же. Заметьте, граф, Король снова обратился в тигра, давно не видавшего крови, и жаждет ее. Королева, напротив, питает отвращение к человеческой крови и содрогается при одной мысли, что кто-нибудь может быть осужден. Надо обоих их свести и заставить вступить в битву за свои взгляды на вещи. а, -а теперь я понимаю». — прошептал Дуглас. — Я преклоняюсь перед вашей мудростью. Вы хотите, чтобы король и супруга его победили себя своим оружием? — Да, кровожадности короля я покажу добычу, а ей дам случай вступить с ним в спор за неё. Как вы думаете, граф, хороша будет эта сцена, когда тигр сойдется с голубкою? Повторяю вам, он ужасно жаждет крови. Кровь служит единственным бальзамом, умоляющим его страдания. Она придает ему более силы и мужества. А мы тут, кстати, докажем ему, что за всякое осуждение еретика ему прощается один из его грехов, а за кровь кальвинистов даже несколько тягчайших». А вы, граф, конечно, знаете, что король очень желает предстать перед Богом совершенно безгрешным. Чтобы достичь этого, ему много нужно пролить крови еретиков. Но извините, граф, настали часы, в которые я должен быть у короля. Довольно думать о королеве. Мы теперь постараемся навеки уничтожить ее коварную улыбку. Она еретичка и мы сделаем богоугодное дело, истребив её. Да будет с нами Бог, и да поможет Он вам исполнить этот благородный подвиг. Бог прибудет с нами, Сын мой, мы трудимся для Него, мы во имя Его возводим еретиков на костры, да наполнят они воздух своими криками и воплями отчаяния. Жертва это, мы уверены приятно Богу, и стоящие близ него ангелы и святые возрадуются, когда нам удастся придать огню искушения неверную королеву. Прощайте, я иду для совершения этого великого и богоугодного подвига. Молитесь за меня, сын мой, и просите у Бога, чтобы он помог нам достигнуть нашей цели. Вы останетесь здесь и будете ждать моего зова. Может быть, вы понадобитесь нам. Молитесь за меня и вместе со мною. Мы должны отомстить неверной королеве еще и за Марию Аскью. Мы не забыли этого. Тогда она обвиняла нас. Сегодня мы ее обвиним. Бог и все ангелы и святые помогут нам в нашем благом намерении». Гардинер, набожно перекрестясь, с лукавую улыбку направился в комнаты короля.